Глава десятая. Четыре ноль ноль. Четыре часа утра. Один из последних стаканов среди странных теней и пустых бутылок придется выйти на промокшую улицу, туда, где прежняя печаль заставляет меня ускорить шаг «И я хочу посвятить тебе мою мигрень, мою скуку, мою нарождающуюся ненависть и остатки моей оргии». Жюльен Клерк, 4 часа утра, 1969. Часть первая. «Как-то раз меня вызвали в кабинет начальницы». «За неделю до этого, в четверг, я вышел в прямой эфир с мобильника, застряв в жуткой пробке на въезде в Баяну». Примечание. Баяна. Город и коммуна на юго-западе Франции от Баяны до Парижа 768 километров по автомобильной трассе. То есть немного так перешел черту». Пол в кабинете программного директора был покрыт толстым ковром. У стен стояли стеллажи с дисками, подписанными книгами, стопками DVD. На меня все это искусство в герметичной упаковке производило печальное впечатление. Бессмысленные траты на доставку». Франсуаза Башло открытым текстом заявила, что я больше не смогу выходить в прямой эфир с Атлантического побережья. Придется каждый четверг являться в Париж, но радиостанция не будет оплачивать ни дорогу, ни отель. Иными словами, оставаться было невыгодно, но она не хотела меня отпускать. «Ты расторможенный, взрывной, мне нравится твое аудиоспа, обожаю, когда ты подражаешь Мадиану, это высший класс, ну, недели на неделю не похоже, ты нестабилен, но это часть твоей оригинальности, никогда не знаешь, что ты сделаешь в следующий момент, ты рискуешь, и это хорошо». Она попросила об одном – не гулять допоздна накануне. «Понимаешь, слушателям не очень нравится просыпаться под голос, от которого несет водкой. Но ведь люди именно такого и ждут, разве нет? Меня усталого, меня невыспавшегося, французов это забавляет». «Ты не обязан удовлетворять народные запросы. Ты был ужасно забавным в радиопередаче «Маска и Перо» с Гарсеном во время президентской кампании». Примечание. Фредерик Бекбедер состоял в команде литературных критиков в радиопередаче Жерома Гарсена «Маска и Перо». «Хочешь, чтобы тебя считали лунатиком? Саври!» говоришь что не сомкнул глаз, хотя примиленько храпел восемь часов». Неудобно, когда тобой руководит умный человек. В моей антикапиталистической трилогии будет трудно изобразить ее злючкой. Настоящий идиот в этой истории, конечно, я». Хотел поиграть в нигилиста, не сводя счеты с жизнью. Мечтал стать камикадзе, не подорвавшись на подступах к стад де Франц. Самоубийство в радиоэфире оказалось единственным вариантом, совмещающим публичное саморазрушение и физическую трусость. Большинство слушателей «Франц Публик» составляют преподаватели – Продолжила свой критический разбор Франсуаза. «Они терпеть не могут лодыри вроде тебя. Сектанты, общественная служба, их матрица, основной критерий, родной дом. Они облаивают нас всякий раз, когда ты являешься в студию, держа руки в карманах, делая вид, что работаешь, даже если ни черта не делаешь». Она, видно, не поняла, что все происходит ровным счетом наоборот. «Ведущий мне не помогает», – подал я голос. «Я был знаком с системой охлаждения динамиков немецкой фирмы Blaupunkt, способной на большее сочувствие». Но что ты хочешь? Натан защищает тебя. Он не может дружить со всеми вокруг. Ему нужно быть очень внимательным и следить за хранометражом». «Я ощущал, как седеют мои волосы». «Я мечтал об обозрении, которое будет вызывать слезы, а не смешить, а о меланхоличном до ужаса обозрении». «Каждое утро я буду рассказывать обо всем, что исчезает, об умирающих гениях, о гибели птиц и кашалотов, о тоске старения и обезображивании моей родины. Я мечтаю спеть о санну Грузии, описать дом моей мечты близ Тбилиси, окруженный зарослями шиповника, где вино течет рекой, а хлеб с сыром называется хачапури. Такова моя тайная утопия». Я жажду, заливаясь слезами, прочесть обозрение, состоящее из одного слова – «Хатчапури», чтобы слушатели задумались над его значением. Побывав Че Геварой из кафе «Де Флор», хочу стать гражданином Кейном в Тбилиси. Примечание. Кафе «Де Флор» – одно из культовых заведений Парижа. На пике популярности кафе было модным литературным салоном. Среди постоянных посетителей замечены Эрнест Хемингуэй, Жан-Поль Сартер, Пабло Пикассо, Альбер Камю. Теперь постоянный посетитель и достопримечательность заведения – писатель Фредерик Бигбедер, живущий по соседству. «Гражданин Кейн» — американский драматический фильм 1941 года, первая полнометражная картина 25-летнего Орсона Уэллса, который сыграл в нем главную роль. Фильм рассказывает историю жизни медиамагната Чарльза Фостера Кейна, прототипом которого стал Уильям Хёрст.